Хронология цыганского лагеря в Аушвице 1942 год. 16 декабря. Генрих Гиммлер, руководитель СС, подписывает указ о заключении цыган в тюрьмы на оккупированные нацистами территории и о создании цыганского лагеря в Аушвице, Освенцем. 1943 год. 1 февраля. Официально открыт цыганский лагерь в Аушвице. хотя в нем на тот момент уже находились цыгане, заключенные за общеуголовные преступления. 26 февраля. В лагерь смерти прибывают первые цыгане. Март. Прибывают 23 партии этнических цыган. Всего 11 339 человек. 23 марта. Для предотвращения распространения ТИФа в Аушвице уничтожают около 1700 мужчин, женщин и детей. Апрель. Прибывают еще 2677 этнических цыган. Май. В качестве медицинского работника цыганского лагеря в Аушвиц прибывает доктор Йозеф Менгеле. Май. В цыганский лагерь привозят еще 2014 заключенных. В цыганском лагере организован детский сад. 25 мая. Во избежание новой эпидемии ТИФа Менгеле приказывает убить 507 мужчин, и 528 женщин. 1944 год. 15 апреля. 884 мужчины и 437 женщин переведены в концентрационные лагеря Бухенвальд и Рвенсбрюк. 16 мая. Узники цыганского лагеря оказывают сильное сопротивление, и попытки их уничтожения прекращаются. 23 мая. В другие лагеря переводят еще полторы тысячи заключенных. 21 июля. В цыганский лагерь прибывают последние цыгане. 2 августа. В другие лагеря отправлено 1408 заключенных. Остальные 1897 мужчин, женщин и детей были убиты в газовой камере Беркинау. 9 ноября. 100 новых заключенных цыган переводится в концентрационный лагерь Нацвайлер для проведения опытов, связанных с лечением ТИФа. 1945 год. 27 января. Советские войска освобождают оставшихся 7600 узников Аушвитца, Освенцима. 1947 год. Первый судебный процесс над палачами Освенцима в Кракове, Польше. Осуждены около 40 бывших офицеров и солдат СС. Часть из них повешены. 1963 год. Второй процесс по делу палачей Освенцима во Франкфурте на Майне. Перед судом предстали 22 нациста, 17 были осуждены.